Глава девятая. Все готово, торжественно сказал директор Данбор. Будьте чрезвычайно внимательны, распорядился Кратов. В независимости от развития событий. И когда все произойдет, если произойдет по моему сценарию, немедленно дайте мне знать. Любопытно, каким образом? Усмехнулся Данбор. По взаимному соглашению доступ посторонних в зал для игры и связь игроков с внешним миром запрещены под страхом проигрыша. Это, к мы снова загоним себя в угол. В зале есть окна, такие, знаете, стрельчатые. Пошлите кого-нибудь из драйверов, пусть полетает снаружи, как бы между прочим, и посветит прожекторами цветами сиренги зелеными и голубыми. Константин, тихо сказал Данбор. А если вы просчитались? Значит, я просчитался, с неохотой ответил Кратов. Игра есть игра. Узнав о собственном фиаско, выйдя из зала, а из зала я выйду скорее всего не победителем. Он тяжело вздохнул. Но по моим прогнозам это должно случиться с часу на час. Первыми идем мы, потом ветраносцы с Росса сто пятьдесят четыре, потом орки с Гнемунга, потом еще три расы, но с очень большим отставанием. Все они остаются за флагом. Ну не знаю. Мы просканировали все пространство вокруг Сиринги, все его уголки и закоулочки. На этом-то и строится весь расчёт. Раз вы ничего не нашли, значит Тоссы не найдут и подавно. Только следите, чтобы с дуру никто, не ни Тоссы, не в особенности комиссар Вантондер, не вздумал пускать в ход оружие. Действие протокола о всеобщем моратории на углубленное исследование планеты Сиринга от 10 марта сего года. распространяется на космические аппараты Федерации и Тасхана. Для Ван Тондера это как чтение Библии на сонгредующий. И все же, и все же. А скажите, Фергус, зачем вы притащили сюда этих барзаписцев, господин консул? Сукаризный сказал директор Данбор. Вы совершенно не заботитесь о скрежалах. Хм. Кратов с сомнением покосился на дверь, к которой, по его предположениям, наверняка прилипло чьё-то ухо. с простенькой золотой сережкой. Вы считаете, что десять заповедей были высечены на камне такими же пустобрехами?